не исключая и старшей, Александры, которой уже минуло 25 лет. Средней было двадцать года, а младшей, Аглае, только что исполнилось двадцать. Эта младшая была даже совсем красавица и начинала в свете обращать на себя большое внимание. Но это было еще не все. Все три отличались образованием, умом и талантами.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 То тут удивляться нечего. В настоящее время мои обстоятельства не козисты.